Глава восьмая Брикс и Лок ушли вскоре после того, как Джуд показал мне мою комнату. Они пообещали, что вернутся на следующий день, чтобы заняться моим обучением, но пока что мне нужно просто обживаться на месте. Соседка, кто бы это ни была, еще не объявилась, так что комната была в полном моем распоряжении. Сдвоенная кровать стояла на другом конце комнаты. Эркерное окно выходило на задний двор. Я нерешительно открыла дверь, как я предполагала, в гардеробную. Она оказалась заполнена ровно наполовину. Половина каждой полки, половина пола, половина стоек с вешалками. Моя соседка предпочитала узоры однотонной одежды, яркие цвета пастельным, черного и белого в ее гардеробе тоже было немало, а вот серого не оказалось. Вся ее обувь была на плоской подошве. «Притормози немного, Кэсси». — сказала я себе. — Впереди много месяцев для того, чтобы проанализировать личность соседки, и мне не придется для этого тайком рассматривать ее одежду. Не тратя времени даром, я опустошила собственную сумку. Я прожила в Колорадо три года, но до этого нигде не задерживалась дольше, чем на четыре месяца. Мама всегда была готова поехать на следующее шоу в другой город к следующей цели, так что я отлично умела распаковывать вещи. Когда я закончила, в шкафу на моей половине еще оставалось место. «Тук-тук!» — голос Лии слышался громко и четко. Она вошла, не дожидаясь разрешения, и я заметила, что она переоделась. Вместо сапог на ней теперь были балетки, а обтягивающие черные брюки она сменила на кружевную пышную юбку. Волосы были собраны в хвост на затылке, ее взгляд, казалось, смягчился. Она заметно преобразилась или переключилась на другую личность. Сначала Майкл, теперь Лия. Я подумала, может, он у нее научился так менять стили. Или она научилась у него. Учитывая, что Лия специализировалась на обмане, я поставила бы на первый вариант. «Уже закончила разбирать вещи?» — спросила она. «Еще кое над чем работаю», — ответила я, сосредоточенно копаясь в тумбочке. «Нет». Вовсе нет. Никогда не считала себя лжецом. До момента, когда способности Лии отняли у меня возможность врать. Слушай, эти портреты серийных убийц придают новое значение слову «жуткий». Лея прислонилась к дверному косяку. Я прожила здесь шесть недель, прежде чем кто-то сказал мне, что те милые бабушка и дедушка, на самом деле Фэй и Рэй Коупленд, осужденные за то, что убили пять человек, и сделали из их кожи уютное одеялка. Поверь мне, такое лучше узнать сразу. «Спасибо», — сухо ответила я. «Неважно», — растягивая гласные, произнесла Лия. «Джуд — хреновый экскурсовод, но на диво хороший повар. У него глаза на затылке, но вот болтуном его не назвать. И если ты не собираешься сжечь это место дотла, он на многое закроет глаза». «Я подумала, может, тебе нужна нормальная экскурсия? Или у тебя возникли вопросы?» Не уверена, можно ли считать человека, которого ценят за умение врать, идеальным источником информации или экскурсоводом. Но я не собиралась отклонять предложенное перемирие, тем более у меня был один вопрос. «Где моя соседка?» «Там же, где всегда», — невинно ответила Лия. «В подвале». Подвальные помещения располагались под всем домом, а также простирались под передним и задним дворами. Спустившись по лестнице, я увидела только две огромные белые стены, которые тянулись по всей ширине помещения, но немного не доходили до потолка высотой в четыре с лишним метра. Между ними обнаружился небольшой промежуток — вход. Я подошла к нему. Что-то взорвалось, и я отпрыгнула, прикрывая лицо руками. Стекло. Запоздала, подумала я. Битое стекло. В следующую секунду я осознала, что не вижу источника звука. Я опустила руки и оглянулась на Лию, которая даже не шелохнулась. «Это нормально?» — спросила я ее. А она непринужденно пожала плечами. «Скажи мне, что такое нормально?» Из одной из перегородок высунулась девушка, соответствующая определенному типу, стандарту или устойчивой закономерности. Первое, на что я обратила внимание, кроме бодрого голоса и ее объяснения, что такое нормально, — ее волосы. Светлые, такие белые, что могли бы, наверное, светиться в темноте, и идеально прямые. Концы неровные, а криво подстриженная челка слишком короткая, словно она сама себя подстригала. «Разве тебе не положено носить защитные очки?» — спросила Лия. «Возможно, они оказались ненадежными» с этими словами она снова скрылась за перегородкой судя по тому как довольно изогнула губы лия я готова была поставить что угодно я только что встретилась со своей соседкой слон кесси ле широко взмахнула рукой кесси слон приятно познакомиться сказала я сделав несколько шагов вперед я оказалась в пространстве между перегородками и увидела, что за ними скрывалось. Узкий коридор, по обе стороны множество комнат, у каждой только три стены. В ближайшей из них, слева, я обнаружила слон, которое стояла посреди чего-то вроде ванной комнаты. У дальней стены была дверь, и я поняла, что комнаты выглядят в точности как ванная, у которой убрали одну стену. «Как площадка для киносъемок?» — прошептала я. Пол был засыпан стеклом. По меньшей мере сотни клейких заметок прикреплены к краю раковины и ниже по спирали на кафельном полу. Я посмотрела в коридор на другие комнаты. Там были другие декорации. «Потенциальное место преступления», — сообщила Лия, — «для симуляций». «По эту сторону?» — Лия взмахнула рукой, словно помощница ведущего телешоу. «У нас расположены внутренние помещения». Ванные, спальни, кухни, прихожие. Несколько миниатюрных, действительно миниатюрных, ресторанных залов и, просто потому что мы не можем без клише, декорации почтового отделения на случай, если захочется настоящие жести. Лия повернулась и показала на другую сторону коридора. А здесь, сказала она, несколько открытых пространств. Парк, парковка, место для свиданий. Я повернулась к ванной слон. Та со спокойным лицом осторожно опустилась на колени рядом с осколками стекла и рассматривала их. Ее пальцы замерли прямо над ними. Через некоторое время она моргнула и выпрямилась. «У тебя рыжие волосы?» «Да», — подтвердила я. «Рыжие». Людям с рыжими волосами нужно примерно на 20% больше анестезии при хирургических операциях, и они с существенно большей вероятностью просыпаются на столе. У меня возникло отчетливое ощущение, что Слон так здоровается. И внезапно картина сложилась. Тщательно разложенные вещи в гардеробной, точность, с которой она разделила пространство на две части, агент Брикс говорил, что у кого-то есть дар обращения с числами и вероятностями. Слон невероятно опасна, когда дело доходит до чисел», сказала Лия и ленивым движением показала на осколке стекла. Иногда в буквальном смысле. Это просто проверка, попыталась оправдаться слон. Алгоритм, который предсказывает, как разлетятся осколки, действительно восхитительный, восхитительный подсказал донесшийся сзади голос. Лия провела длинным на маникюренным ногтем по нижней губе и обернулась. Майкл улыбнулся. Посмотрела бы ты на нее, когда она под кофеином, сообщил он, кивая на слоун. Майкл прячет кофе мрачно сообщила Слоун. «Поверь мне», — протяжно произнес Майкл. «Так лучше для всех». Он помолчал, а потом медленно широко улыбнулся мне. «Эти двое были с тобой достаточно милыми и травмирующими Колорадо». Я осмыслила тот факт, что он только что дал мне кличку. Лея встала между нами. «Травмирующими?» — повторила она. «Ты мне будто не доверяешь, Майкл». Ее глаза расширились, и она выпитила нижнюю губу. Майкл фыркнул. «С чего бы это? Специалист по эмоциям, мастер обмана, знаток статистики, которой нельзя употреблять кофе. И я». «И все?» — спросила я. «Нас всего четверо?» Вроде бы ли я упоминала еще кого-то. Взгляд Майкла потемнел. Губыли медленно сложились в улыбку. Ну, весело произнесла слоун, совершенно не замечая, как изменилась атмосфера, еще ездин.